Глава 12 Энни пылала жаждой мести. Знаешь, что случилось с Эйлин накануне вечером. Представляя, как она лежит в разодранной одежде, истекая кровью, под дождем в этом проклятом закоулке. Она только одно себе твердила. «Этого сукина сына надо остановить, и дай ей бог выдержки не прихлопнуть его, когда попадется, даже не узнав его имени». О том, что произошло с Тедди Кареллой вчера днем в кабинете у Филиппа Логана, она не знала. Она и со Стивом-то была едва знакома. Помнила только, что сидел там за столом в инспекторской 87-го, когда она впервые там появилась, полицейский, похожий на китайца. Но если бы она знала кого-нибудь из них, если бы знала, что Тедди вчера прошла свое «боевое крещение», Сочла бы, что все сходится, только Эйлин пришлось куда круче, чем Тедди. Сержант Мерчисон позвонил ровно без десяти восемь, через пять минут после того, как патрульная машина восемьдесят седьмого приняла вызов и обнаружила Эйлин, без сознания лежащей на тротуаре около телефонной будки. не молча выслушала Мерчисона, поблагодарила его, надела плащ и вышла на улицу. Гроза кончилась, но дождь упорно лил. К тому времени, как она добралась до больницы, на щеку Эйлин уже наложили двенадцать швов. Дежурный врач сказал, что ей дали успокоительное, и сейчас она спит. Пусть ночь побудет под наблюдением, ведь когда ее доставили в больницу, она была в шоковом состоянии. Доктор не разрешил Энни пройти в палату, как она не настаивала. Энни пошла домой, и на всякий случай, было уже почти десять, набрала номер ГЦО. Никто не ответил. Тогда Энни позвонила по домашнему телефону Полли Флойд, директора организации, с которой она уже разговаривала вчера. И здесь никто не подходил. Она упорно повторяла звонки до полуночи, и, не добившись успеха, попыталась заснуть. Но так и не заснув, промаялась до утра. В 9 она снова позвонила в ГЦО, но там по-прежнему никого не было. И в 9.15 пятнадцать, и в девять тридцать. Тогда она в очередной раз набрала домашний номер Поли Флойд. Насчитав десять гудков, Энни уже собиралась повесить трубку. Но тут Поли, наконец, подошла к телефону. Энни сказала, что им нужно встретиться на работе у Поли. Та ответила, что по субботам они не работают. «Все закрыто». Энни настаивала. Поли отнекивалась. «Нет, откройте», — твердила Энни. «И пусть там к одиннадцати соберутся все ваши сотрудники». Поли наотрез отказалась. Энни сделала глубокий вдох. «А «Мисс Флойд», — сказала она, — «сейчас в больнице находится офицер полиции, доставленный туда вечером с ножевой раной на лице. Пришлось наложить двенадцать швов». «Я могу, конечно, отправиться к прокурору и получить ордер на обыск, но предупреждаю, если вы заставите меня это сделать, вам же будет хуже. Поэтому предлагаю...» «Это что, шантаж?» «Считайте как угодно». «Хорошо, я постараюсь собрать людей». «Спасибо». Энни повесила трубку. ГЦО помещалось над дышавшим на ладан книжным магазином, на третьем этаже шестиэтажного здания. Эни пришла туда около одиннадцати. Небольшая приемная, в которую вела дверь с матовым стеклом, могла бы, пожалуй, сойти за контору какого-нибудь частного детектива, если бы не плакаты на стенах. На плакатах были представлены в увеличенном изображении различные стадии развития эмбриона. По верхнему обрезу каждого плаката тянулась надпись «Главная ценность общества». Буквы были выведены красным и выглядели словно капли крови. Полли Флойд сама напоминала зародыш на поздней стадии развития. Крохотная с красным личиком и красной кожей на руках, постриженная под мальчика блондинка, которую, кажется, не только никто никогда не целовал, но даже и не хотел поцеловать. Впрочем, тут не могла ошибаться. В конце концов, вчера до двенадцати ее не было дома, а утром ей понадобилась целая вечность, чтобы доползти до телефона. По всему виду Полли можно было сказать, что она глубоко уязвлена. Едва Эни появилась в приемной, как она начала толковать о полицейском государстве и частных гражданах, которым приходится. «Весьма сожалею», — сказала Энни тоном, ясно свидетельствовавшим, что ни о чем она не сожалеет. — Но, как я и сказала вам по телефону, дело срочное. — Но какое отношение имеет ваш полицейский к нашей организации, если его ударили ножом, ее? — Пусть так, и все равно. — Где ваши люди? — прервала ее Энни. — Они стояли вдвоем в приемной. Окруженная зародышами на картинках, Поли даже не сняла пальто. Очевидно, она считала, что свидание не затянется. «Они у меня в кабинете. А сколько у вас человек работает?» «Четверо, включая вас. Нет, кроме меня. Мужчины есть? Один. Вот на него-то мне и хотелось бы посмотреть». «Действительно». Для начала надо именно это посмотреть. Уходя из дома полчаса назад, она позвонила в больницу справиться о состоянии Эйлин и, если возможно, поговорить с ней. Их соединили. Голос Эйлин звучал слабо и сонно. Она сказала, что чувствует себя неплохо, насколько это возможно, конечно. Ее описание вчерашнего бандита в точности совпало с описанием которые дали предыдущие жертвы. Белый, за 30, метр девяносто ростом, весом 80 килограммов, шатен, голубые глаза, шрамов и татуировки нет. А в кабинете Поли Флойд не обнаружила чернокожего лет шестидесяти, костлявого, ростом примерно метр семьдесят, с карими глазами, прикрытыми очками враговой оправе, и с редкими кустиками седых волос по окружности совершенно лысого черепа. Помимо него в кабинете было три женщины. Эни попросила всех сесть. Поле остановилось у самой двери. Ей явно не нравилось это вторжение на территорию ГЦО, а еще больше — на ее собственную территорию. Эни спросила собравшихся, не знакомы ли им следующие имена. Лоис Кармоди, Терри Купер, Патриция Райан, Вивьен Шаброн, Анджела Феррари, Сесили Бейнбридж, Бланка Диас, Мэри Холдингс и Дженнет Рейли. Да, все собравшиеся слышали эти имена. Все они в разное время делали взносы в вашу организацию, продолжала Энни. Верно? А вот на этот вопрос ответить никто не мог. «Сколько у вас вообще вкладчиков?» — спросила Энни. Все посмотрели на поле Флойд. «Прошу прощения, но это наше внутреннее дело», — ответила она, все еще не отходя от двери. Пальто она так и не сняла, руки сложила на груди. «А у вас есть список вкладчиков?» — поинтересовалась Энни. «Есть, но эти сведения имеют конфиденциальный характер». Кто имеет доступ к этому списку? Все мы, все наши сотрудники. Как же насчет конфиденциальности? На сотрудников это не распространяется. «Пожалуй», — заговорил чернокожий мужчина с кустиками седых волос, «это не совсем так или иначе перебила его поле. Полиции до этого списка не должно быть никакого дела». Энни повернулась к мужчине. «Извините, сэр, я не запомнила вашего имени», — сказала она. «Элиэзер Фич». «Люблю библейские имена», — улыбнулась Энни. «Моего отца звали Элайджа», — улыбнулся в ответ Фич. «Итак, мистер Фич, мы говорили о списке». «Чтобы вы там не расследовали», — опять вмешалась в разговор Полли. «Мы не заинтересованы в огласке». «В огласке?» Дав огласки, мы не хотим, чтобы ГЦО хоть в малейшей степени было связано с нападением на полицейского, которое подхватила Энни, является преступлением третьей категории и карается заключением сроком от 3 до 15 лет. Изнасилование же. Изнасилование. Красное личико Поли вмиг побледнело. Изнасилование мисс Флойд. Является преступлением второй категории. Из-за него можно получить 25 лет. Наша сотрудница была вчера вечером изнасилована. Помимо этого она получила ножевую рану, мисс Флойд. И у нас есть серьезные основания предполагать, что человек на нее напавший изнасиловал также 9 других женщин, 8 из которых делали взносы в ГЦО. И я хочу знать, «Я уверена, что эти взносы не имеют ничего общего». «А откуда такая уверенность, Полли?» — спросил Фич. «К Полли Флойд» — вернулся естественный цвет лица. Бегло посмотрев на нее, Фич снова перевел взгляд на Энни. «Мы продаем список наших вкладчиков», — сказал он. «Кому?» — живо спросила Энни. «Любой ответственной организации, которая...» «Поли, ты же знаешь, что это не так», — сказал Фич, и опять повернулся к Энни. «Список мы представляем любому, кто делает достаточно приличный взнос». «А какой взнос считается приличным?» «Не меньше ста долларов». «Стало быть, если я переведу вам сто долларов и попрошу показать мне список, вы получите его немедленно». При условии вмешалась Поли что вы сообщите нам, зачем он вам нужен». «Это так, мистер Фич?» «Мы посылаем его всякому, кто участвует или хотел бы участвовать в движении защитников жизни. Достаточно проявить серьезный интерес к этому движению, запросить список и выслать чек на 100 долларов, и все». «Ясно», — сказала Энни. «У нас же не такая организация, как «Право на жизнь». Как бы оправдываясь, сказала Полли, за нами нет гигантских корпораций и фондов. Мы только начинаем, нам всего два года, и приходится использовать любые способы, разумеется, в пределах морально допустимого. Думаю, что представляя этот список тем, кто хотел бы с нами работать, ничего дурного мы не делаем. «Сколько списков вы выслали в этом году?» — спросила Энни. «Понятия не имею», — сказала Поля. «Не больше десяти», — уточнил Фич. «Все здесь в городе?» «Большинство, но не все». «А в городе сколько?» «Не знаю, надо посмотреть записи». «А имена и адреса у вас есть?» «Конечно». «Хотелось бы взглянуть на них». «Это фактически будет означать вмешательство в личную жизнь людей», «Которым такое вмешательство, возможно, совсем не по душе», — заявила Полли. не посмотрела на нее. «Можно было сказать, что советовать женщине прерывать или не прерывать беременность тоже необходимо рассматривать как вмешательство в личную жизнь, которое кому-то может не понравиться». Но эту мысль Энни не высказала. Она лишь заметила. «Наверное, мне все же придется получить этот ордер». «Пусть смотрит», — сказала Полли.